Первые же шаги диктатора из Совета обороны привели в большое беспокойство украинское правительство. И 13 ноября графу Келлеру по поручению правительства явились министры Афанасьев и Рейнбот и заявили ему, что он неправильно понимает существо своей власти. Ему не может быть подчинена власть законодательная. Какою до созыва Державного Сейма является Совет Министров, что граф Келлер в своих воззваниях говорит только об «Единой России», игнорируя вовсе украинскую державу, тогда как правительство стремится к созданию украинского федеративного государства и от этой своей программы для воссоздания целой и неделимой России отказаться не может. Граф Келлер предъявил ультимативное требование полноты власти и в тот же день получил гетманский приказ о своей отставке и о назначении его заместителем генерала-князя Долгорукова. В своем прощальном приказе Келлер объяснял свой уход двумя причинами. Первое. Могу приложить свои силы и положить свою голову, только для создания великой, нераздельной, единой России, а не за отделение от России федеративного государства. Второе. Считаю, что без единой власти в настоящее время, когда восстание разгорается во всех губерниях, установить спокойствие в стране невозможно. И хотя по существу ничего не изменилось, так как у кормила власти остался тот же блок возглавленный князем Долгоруковым, председателем военной монархической партии и товарищем председателя блока. Но политическая неразбериха усилилась еще более. Граф Келлер ушел потому, что не хотел бороться за отделение от России федеративного государства. А новое командование, ввиду быстрого распространения анархии на Украине, и изолированного положения Киева, прямое сообщение с ним Екатеринодара было нерегулярно, а с 11 ноября прервалось вовсе, и мой штаб получал кружными путями только отрывочные и случайные осведомления о происходящих там событиях. Взаимоотношения моего представителя генерала Ломновского, номинального начальника добровольческих дружин с гетманскими властями были весьма неопределенными. Как я уже говорил, граф Келлер в качестве главнокомандующего Северной Псковской армии 2 ноября признал свое подчинение добровольческому командованию. Став через три дня главнокомандующим войсками Украины, он дал неопределенное объяснение Ломновскому. По вопросу об установлении общего фронта и единого командования, он держится своего прежнего взгляда. Однако Украина столь тесно связана с Доном и столь зависит от него, что единое командование возможно только включая и Дон. По плану, одобренному Гетманом и Келлером, предполагалось приступить к формированию особой юго-западной армии без фактического участия Ломновского, для чего просили все же флаг добровольческой армии. Ломновский категорически отказал. Тем не менее, взаимоотношения его с Келлером не нарушались. Генерал Ломновский, имея от меня общее указание предоставить добровольческие отряды в оперативном отношении высшей украинской военной власти в интересах борьбы и спасение Малороссии от большевизма, исполнял эту директиву с большой выдержкой, тактом иногда с самопожертвованием.